Глава вторая. Теперь Эрин. На площадке перед дверью квартиры кромешная темнота. Лампочка перегорела еще в прошлом месяце, но я так и не удосужилась ее заменить. Скольжу ладонью по двери в поисках замочной скважины. Промокшая под дождем куртка пахнет кожей. У меня за спиной парень, которого я подцепила в баре. В пивном перегаре тонут лёгкие ноты лосьона после бритья, как там его зовут, Марк Мэт. Могу включить фонарик на телефоне, услужливо предлагает он. Но ну, я уже вставляю ключ в замок. Один щелчок, и дверь открыта. Привычно подхожу к стене, вешаю ключи, стягиваю бутыльёны. Попутно оглядываю квартиру. Парень проходит вслед за мной на кухню оцениваю свой быт его глазами на радиаторе сушится нижнее белье из разных комплектов ковровое покрытие пропиталось запахом пережаренной еды оплывшие свечные огарки тонут в озерах застывшего воска на подоконнике у приоткрытого окна в которой виден кусочек неба над каменными джунглями примостились забытые после завтрака кофейная кружка и миска для хлопьев стаскиваю куртку и вешаю на спинку заваленного книгами стула. Опьянение рассеивается слишком быстро. Надо бы включить лампу вместо этих встроенных в потолок светильников, безжалостно поливающих нас холодом белого света. Мне кажется, Ильон тоже не рад, что зашел. Мы познакомились на мероприятии в художественной галерее, которая меня послали освещать по работе. Бесплатная выпивка на голодный желудок. Из галереи мы поехали в бар, потом еще ещё один. Через пару часов сослуживцы потерялись где-то по дороге, а мы с парнем очутились друг напротив друга в тёмном углу какого-то клуба. Теперь он почему-то в моей квартире. Смотрит в упор и скалится волчью ухмылкой. До меня доходит. Мы наедине. Дверь закрыта. Нас больше не окружает толпа веселящихся двадцатилетних тусовщиков. Сестра сейчас сказала бы «Чем ты думала, Эрин?» На мгновение закрываю глаза, погружаюсь в звучание ее голоса. Попроси его уйти, если не желаешь, чтобы оставался. — Выпить хочешь? — предлагаю я. Провожу ладони по своему затылку. Короткие волосы щекочут подушечку большого пальца. Парень подходит к длинной кухонной столешнице. Дорожка рассыпанных кукурузных хлопьев ведет от коробки к открытой упаковке обезболивающего и бутылки водки, чем не сказки на ночь для взрослых. Открываю шкафчик и жестом указываю на многочисленные бутылки и бутылочки, где есть вино и напитки покрепче. «Выбирай», — предлагаю я. Он достает бутылку рома, вытаскивает из сушилки два высоких стакана и аккуратно наливает спиртное. «Кока-кола найдется или лайм?» «Ни того, ни другого». «Хозяюшка, нечего сказать». Я пожимаю плечами. Он протягивает стакан. Мы чокаемся и выпиваем почти залпом. Парень наливает еще и мы, захватив бутылку, идем на диван. Я отодвигаю плед и сажусь. «Твоя квартирка?» Продолжая стоять, спрашивает он. «Нет?» «Снимаю?» «Одна?» «Или с соседями?» «Сейчас одна?» Отвечаю я и взглядом по пустым стенам в поисках единственного их украшения, висящей над диваном картины с изображением реки написанная акрилом, синева реки контрастирует с живописной зеленью сада в Бате, где мы с Лори выросли. Она подарила мне эту картину, когда я нашла первую работу и поехала жить в Лондон. На обратной стороне ее рукой написано «Теперь у тебя есть кусочек дома, куда ты можешь возвращаться из большого города». Лори нравилось рисовать широкими мазками. Я блуждаю взором, причудливым завиткам акрила, по их выпуклой текстуре, щедро положенной шпателем на кроны растущих вдоль реки деревьев. Вспоминаю ее светлые, убранные назад волосы и широченную, перемазанную краской футболку Пита. Она вовсе не походила на типичную художницу из богемы. Простые джинсы, прилежно зачесанные волосы, на ногтях аккуратный маникюр, брови волосок к волоску. Лори все успевала, и дела у нее спорились. Творческий гений не был ей в тягость. Она им наслаждалась. Очнувшись от воспоминаний, смотрю настоящего рядом парня. Он старше, чем показалось сначала. Тщательно оформленные бакенбарды и проработанные линии бороды выдают аккуратисто. Открытая кожа под челюстью неестественно гладкая. Меня к нему совсем не тянет. Зачем я его впустила? Зачем ты его впустила, Эрин? Вновь выпрошает голос Лори из прошлого. Зачем? Да за тем, что сегодня пятница. Потому что я пьяная. Потому что ненавижу возвращаться домой одна. Достаточно? Парень рассказывает по комнате, изучая содержимое книжных полок. Подходит к камину. В Лондоне во многих квартирах такие. В эдвардианском стиле с заложенным домоходом. На бронзовой каминной полке стоит стеклянная ваза, сложенная в нее новогодней гирляндой. Идея Лори. У тебя день рождения, что ли? С чего он взял? Проследив за взглядом парня, замечаю примостившуюся между двумя оплавленными свечками поздравительную открытку со сверкающими блестками цифрой «тридцать». «Да». «Проще соврать, чем объяснять». «Я думал, тебе меньше». «Правильно, умник. Потому что мне двадцать семь». Молча допиваю ром. Жар выпивки скользит по горлу. Открываю на телефоне музыкальное приложение. Включаю плейлист с чилл-хопом. Вспомнив, что внизу живет соседка с ребенком, делаю потише. «Вчера я помогла ей поднять коляску по ступенькам». Лифт опять сломался. Пока мы карабкались, малыш смотрел на меня настороженно, кроша в ручонке кусок кекса. Она чуть не расплакалась, когда благодарила меня за помощь. Наверное, надо зайти к ним, посмотреть, как дела, пригласить к себе. Но что-то не хочется. Парень смотрит на меня как-то странно. Что у тебя за прическа? Прическа? Я удивленно приподнимаю бровь. «Касаюсь чёрных волос. Называется андеркат. Я показываю пальцем на выбритой в виде арки надухом висок. Людей сбивает с толку, что с другой стороны волосы есть. Не самая модная стрижка, чего уж там. Меня подстригли на учебном занятии для начинающих парикмахеров. Идею стрижки «давай сделаем пикси с выбритым виском» предложил юный студент со свеженаколотой, ещё розовеющей воспалением, татуировкой на запястье. Недолго думая, я согласилась. А давай? Похоже, большинство решений я так и принимаю. Можно к тебе зайти? А пошли. Наверное, мне пошло бы выделять глаза черным карандашом. И брови подчеркнуть не мешает. Но как-то лень. Ничего так, сообщает он и делает шаг от камина. Кажется, идет к дивану. Так. Нет, проходит дальше по комнате к выходу. «Мне надо наведаться в одно место». «Наведаться? Так еще говорят?» «Ой, он идет не к той двери». «Вскакиваю с дивана». «Поздно». Парень опускает ладонь на дверную ручку. «Не туда». Запоздало предупреждаю я». Однако дверь в соседнюю комнату уже открыта, щелкает выключатель. Парень остановился на пороге, как вкопанный. Он стоит спиной ко мне, но я прекрасно понимаю, куда он смотрит, удивлённо обозревает стены комнаты. Давно туда не заходила, однако что внутри, знаю. «Это ещё что?» — сипит он. Очередная композиция в плейлисте ещё не зазвучала, и тишина застала нас врасплох. Молчание явно затягивалось. Вопрос повис в воздухе, словно занесённый для расправы меч. «Дверь в ванную? Там!» Двершила я ранее начатую фразу. «А это что такое?» Стены соседней комнаты закрывают соединенные натянутыми цветными нитями вырезки из газет карты и фотографии, перемежаемые клейкими стикерами для заметок с написанными от руки вопросами. С фотографий смотрят недвижные глаза незнакомцев, заголовки вопят. «Пропал!» «Самолет!» Бесследный исчез с радаров. Представляю, что обо мне думает парень. Отлично представляю. В середине композиции. Газетная статья с фотографией небольшого самолета. Белую обшивку режут ровно пополам две красные полоски. Ниже фотографии двух членов экипажа и семи пассажиров. Я молчу. Парень поворачивается и, глядя на меня, спрашивает... Тот пропавший самолёт. Я нехотя киваю. Ты... Это у тебя по работе? Я хватаюсь за протянутую соломинку и лгу. По работе? Да. Ну да. Ты же сказала, журналисткой работаешь. В голосе чувствуется явное облегчение. Он уже не выглядит таким насторожённым. А я помню, что писали про тот рейс. Они на Фиджи летели... Да? Самолёт пропал. Исчез с радаров. Никто его больше не видел. Ни сигналов, ни обломков. Чертовщина какая-то. Я продолжаю молчать. Вроде в прошлом году. Два года назад. Два года и шесть дней. Что тогда только не говорили. Самолёт захватили террористы, пилот задумал покончить с собой. Ты ведь это самое и расследуешь? «Ого!» — односложно мучу я. «А ты всегда берешь работу домой?» В голосе парня снова недоверие. «У тебя тут офис? Или...» Я довольно долго молчу и, наконец, выдаю. «Или...» Похоже, он начинает что-то подозревать. Еще раз оглядывает фотографии, потемневшие на краях газетные вырезки, пожелтевшие прямоугольники липкой ленты. Снова поворачивается ко мне... На лице парня написана тщетная попытка уложить в голове все увиденное. Вино ли тому опьянение, или то, что он в принципе пофигист, не знаю. Но парень быстро сдаётся и ныряет за дверь ванной комнаты, щелкнув задвижкой. Продолжая стоять в коридоре, оглядываю комнату Лори. Я уже несколько месяцев не видела этих стен. В Лондоне мало кто может себе позволить держать комнату пустой. Да и мне не по карману. Но если я все уберу, значит, я сдалась. Значит, позволю ей уйти. Давно пора. Я устала. Хватит. В эти выходные все приберу. Или не все. Для начала приберу на кровати, которая сейчас погребена под грудой книг, статей и листочков. С деньгами у меня не ахти. Стоило сдать комнату несколько месяцев назад. Но как подумаю, что придется делить квартиру с кем-то незнакомым, он или она услышит, как я расхаживаю по квартире в четыре утра, ем в неположенное время, поймут, что у меня нет ни друзей, ни парня. Слышу, как спускают воду и начинает наполняться бачок, жду звук льющейся из открытого крана воды, но вместо этого открывается дверь и гость выходит, немытые руки в карманах на меня не смотрит. «Мне рано вставать, так что?» — говорю я. «Да, конечно». Забирает пальто и даже не надев выходит. «Ну пока», — бросает он напоследок. Я подхожу к двери и придерживаю, пока он идет по площадке к лестнице. Если закрою, парень окажется в полной темноте. «Да плевать на него!» Закрываю дверь, Щелкаю замком, вот так. Беру бутылку рома из комнаты. Серебряные кольца на руке звякают о горлышко. Бреду в комнату Лори, убираю в сторону книгу по истории авиакрушений, сажусь на край кровати. Затхлый воздух в давно не проветриваемой комнате прохладнее, чем в других. С тридцатилетием произношу я, поднося бутылку к висящей на стене фотографии сестры. И отпиваю, А стаканы для кого придуманы? Сказала бы сейчас она, комично изобразив на лице раздражение. Улыбаюсь. Обжигающий ром скользит по горлу. Разглядываю фотографию Лори на стене. В газетах ее окрестили «пассажир номер три». Фотографию взяли из Инстаграма. Примечание. Компания «Метта», к которой относится социальная сеть «Инстаграм». Признана экстремистской, и ее деятельность на территории России запрещена. Здесь и далее примечание переводчика. Высветленный в теплый медово-карамельный оттенок пряди, блеск и улыбка на губах, но не в глазах. Я сидела рядом, когда мы делали это селфи. Меня газетчики, разумеется, обрезали. На снимке от меня остались только пальцы на ее запястье. Снимок сделан вечером, накануне того злосчастного рейса и до того, как я облажалась во всем, в чем можно. По все ясно, без слов. Одинокая Лори смотрит невидящим взглядом, а я пытаюсь до нее дотянуться, пытаюсь удержаться на плаву.